Эксклюзивный выпуск культовой программы «Модель для сборки» специально для Samsung Mobile. www.samsungmobile.ru АПЛОДИСМЕНТЫ Олег Силин Девушка целевой мечты Мы видим потребителями нашей продукции молодых целеустремленных женщин Сухие фразы брифа ползут по экрану За ними пока нет жизни Нам предстоит расцветить их яркими красками, обернуть в рекламный фантик и ввести в быт молодых целеустремленных женщин. Уж сколько раз делали. Юр, что думаешь? Пока ничего, отвечает шеф. Традиционные ходы телек, журналы, наружка, все это мы будем предлагать. Но еще, конечно, всякие нестандартности обсудим. Ты, Лешка, посмотри, что любит наша целевая аудитория. Конечно! silver Новый слабоалкогольный напиток. Клиенты уверены, он сумеет выбросить лонгеры с шейками. Сейчас у меня на столе стоит пробный экземпляр. Бутылочка из темного стекла с серебристой этикеткой. Интересно, что они туда намешали. Открываю, пробую. Лимонный вкус. Никакой приторной сладости и отдушки. 6% алкоголя. У них даже есть шанс. А с нашей помощью и подавно. Запускаю от дату программа, о которой ходят легенды, эмулятор человеческой жизни, инженер людских душ, еще много каких байк они рассказывают. Официально это всего лишь программа по отслеживанию рейтингов, но в ней есть очень любопытные недокументированные возможности. Если в двух словах, она способна генерировать потребности. Прошли те времена, когда под желание человека подстраивались товары. Сейчас мы сами указываем, чего хочет наша целевая аудитория. И она будет хотеть Сильвер. Я надвигаю на глаза щиток монитора. А дата распахивается передо мной. Образ города открывается во всей рекламной красе. В программе можно наложить фильтры и посмотреть, какая аудитория где находится, что и как смотрит. Можно следить за представителями аудитории в разных городах. Да что городах! Коммуникаторы от Отдата охватывают всю страну, жизнь людей на нашей ладони. Таргеты не посмотрели телек. Куда этих симсов понесло? В Отдате живут симсы. Человечки из старой компьютерной игры. Хотя игрой там и не пахнет. Симсы — цифровые модели людей. Миллионов жителей страны. Захожу в закладку «Таргетс». Город меркнет, распахивается огромный шкаф синей бороды. На крюках мужчины, женщины, дети, в шкафчиках аксессуары, мобилки, автомобили, пачки денег, конструктор симсов. Молодые целеустремленные женщины. Женщины от 18 до 29 лет с доходом выше среднего. Сильвер – знак статуса, его пить престижно. Студентки или начавшие работать девушки. Большая часть тел исчезает, остается ровно 10. Девушка заканчивает университет имени Шевченко, пытается совмещать учебу и работу, отдыхает с подругами в клубах. Детей нет и исчезают тела детей. В сумочке размещается пачка денег, выражение среднего дохода. Невысокая русоволосая девушка смотрит на меня с закладки. Электронный образ или реальная девушка этого от дата не говорит. Я иной раз думаю, что программа не компилирует персонажа из выборки, а действительно создает человека, помещает его в реальный мир. Я смотрю на цифровую Галатею. Ее зовут... Наверное, ее зовут Катя. Рабочий день окончен. Спускаюсь в метро. Стены залеплены рекламой, вместо ламп метро-лайты с постерами, голос из динамиков предлагает купить какие-то товары, колонны на станции заклеены картонными банками кофе. К платформе подходит огромный шоколадный батончик. Открываются двери, вываливается толпа народа, я кое-как втискиваюсь в вагон. «Спонсор поездки, компания!» «Осторожно, двери закрываются!» Вставляю в уши плеер, чтобы не слышать этот голос. Террион спасает от звуков, но закрыть глаза я не могу, не хочу пропустить нужную станцию. Весь вагон увешан яркими объявлениями, на людях кричащие рекламные куртки, информация от картинок стекается в ад -дату. Сейчас вне работы я точно такой же СИМС на виртуальном столе эксперта по рекламе. У тех, кто попадает в рекламные агентства, случается шок. В первые месяцы происходит серьезная ломка, когда рвется сладкий флер рекламной шелухи и становятся видны нити, за которые дергают из агентств. Сначала видишь нити своих клиентов, потом со временем проявляются и другие. Со всех свободных поверхностей льется сладкая патока рекламы. «Покупайте, приобретайте, пользуйтесь!» И ты видишь всю живость обещаний и звучит рефрен «Отдайте нам ваши деньги!» Иммунитет появляется где-то к полутора годам. Разговаривать с родными и друзьями, желания которых сформированы адмастерами, становится мукой. Ты должен смотреть, улыбаться, кивать головой в ответ на вбитые слоганы и ничего не делать, потому что подписан контракт. Поезд вынырнул из недр земли и остановился в начале моста. Станция Днепр. Выход на правую платформу. Долпа отпряла от обычно закрытых дверей. Я выскакиваю на перрон. Самая малолюдная станция в Киеве. Настолько малолюдная, что на ней почти нет рекламы. Я люблю стоять на платформе и смотреть на Луну и звезды. Это, похоже, единственное, что осталось настоящим в нашем мире. Стараюсь не замечать обвешанного рекламой моста метро и пешеходного. Вниз по реке плывет баржа с большим щитом. Смотрю поверх гидропарка. Взгляд скользит по макушкам деревьев и рекламных щитов. Деревьев опять стало меньше. Луна сияет над Днепром. Когда-то украинская ночь была тиха, прозрачно небо, и блистали звезды. В городе звезд не видно за неоновым сиянием. Тишину разрезают гудки машины, звуки очередного джингла. Только тут, на станции Днепр, можно полюбоваться на небо и луну. Она сияет. Далекое, недоступное, пока, слава богу, недоступное. Подходит поезд, я вскакиваю в вагон. Аккумулятор в плеере разрядился. Слушаю разговор двух девиц. Пока доехал до Черниговской, услышал 27 слоганов. «Мрак». Сижу на работе, парю над городом. На него надет фильтр. Серебристо-изумрудным цветом помечены места скопления целевой. Центр почти весь засвечен. Университеты переливаются насыщенными красками. Сияют Европа, Глобус и Метроград. Отправляю карту на печать. Кто-то трогает меня за плечо. Я дергаюсь. Щиток монитора слетает с головы и падает мне на колени. Рядом стоит смущенная девочка стажёр люша извините, вас ждут на совещании». «Да, конечно, иду. Спасибо». Осторожно кладу щиток на стол. Вроде все нормально. от дата переключилась на закладку целевых, и теперь с монитора улыбается Катя. «Знакомьтесь, это Алексей, наш адмастер-ресерчер. А это Альбина Денисова. Она будет лицом Сильвера, знакомит нас Юра. Он рад. Я его понимаю. заполучить в лицо бренда популярную телезвезду дорогого стоит». Очень приятно, говорю я и слегка пожимаю руку Альбины. Меня пробивает током. Я смотрю на нимфу ночного эфира. Да, эта девушка сделала себя сама. Постоянно мелькает на обложках журналов и в отчетах о модных вечеринках. Сейчас она в открытом серебристом платье. Темный макияж гармонирует с черными волосами. Она излучает уверенность в себе, профессионализм и предлагает немедленно пасть к ее ногам. Она вызывает во мне отвращение. Не люблю фарфоровые статуэтки ни в каком виде. Взаимный Алексей. Врет она в ответ и усаживается в глубокое кресло, демонстрируя Юре свои ноги. Он пытается смотреть лицо в лицо. Я изучаю предварительные записи ролика для телевидения. Альбина шагает по серебристой дорожке, идет по лестнице, доходит до вершины. Бутылки Сильвера. Студентки пьют сильвер, преображаются и попадают на вечеринку к Альбине. Нравятся ролики, Лёшка? Интересные. В ролике с лестницей я бы вместо ступеней нарисовал мужские спины, а Альбине бы дал туфли с острыми каблуками, иронизируя А в ролике со студентками заставил бы их пить коктейль перед экзаменом. И следующим кадром застывший профессор, которому какое-нибудь хитроведение сдаёт Альбина. Будущее лицо тихо смеётся... Но креативный директор подскакивает с воплем «ГЕНИАЛЬНО!» и убегает в коридор. По дороге в свою комнату заглядываю к Жорику посоветоваться. Главный исследователь сидит и посылает кого-то страшными словами. Косты по шоп-листам еще не заопровлены, так что можно надеяться снегошировать их на дисконт под low deviation level. Букирование еще не началось, ждем от продакшена комментариев. У них, как всегда, все асап, но... Жорик вопросительно смотрит на меня. Я машу рукой, мол, разговаривай, мое дело несрочное. Сажусь за стол. С мониторов на меня смотрит Катя. Я мысленно пытаюсь совместить этот образ с Альбиной. Не получается. Смотрю на Галатею, селюсь понять, где же хитрый Джин от даты меня разыгрывает. Наконец понимаю. Альбина лицо Сильвера, но продавать его мы будем не ей, а таким девушкам, как Катя. Станция Днепр. Выход на правую платформу. Вываливаюсь из вагона, облокачиваюсь на ограждение. Луны сегодня не видно за облаками. Смотрю на высокий левый берег. Теперь у Днепра оба берега высокие. Правый от природы, левый от архитектора Бабушкина. Горящая тысячами глаз стена высоток на набережной поднялась за какие-то 10 лет. Не сломил архитекторов даже утонувший в Днепре дом. Жители окрестностей в панике продавали квартиры их тут же раскупали. Компания протеста в прессе на телевидении захлебнулась на третью неделю. Боевое крещение от даты. Все-таки не зря от мастеров и от файтеров за глаза называют чертями. Мы играем на потребностях человека и выдуриваем у людей душу взамен на удовлетворение их тел. Брожу вокруг памятника Шевченко. Плитка вокруг постамента сверкает от воды. Недавно прошел короткий летний дождь. Радостно шумят избавившиеся от пыли деревья. Сверкают фиолетовыми бутонами цветочные горшки на фонарных столбах. Я хожу с фотоаппаратом и сохраняю улыбки деревьев и цветов. Надо бы проведать жирафов, на Владимирской мелькает в голове. Иду на угол переходу. На той стороне стоит девушка. И я понимаю, что это Катя. Скидываю фотоаппарат, быстро приближаю, камера щелкает, флешка заполняется снимками. Она немного ниже, чем я представлял, но в остальном... Лицо, волосы, губы, все как с монитора от даты. Кажется, я ничего не могу делать, только смотреть на нее сквозь объектив и нажимать на спуск. Я просматриваю фотографии. Ныряю в от захожу на закладку «Таргетс», сравниваю образ целевой с фотоми Сомнений не остается. Это действительно Катя. Один в один, вплоть до родинки на левой щеке. Звоню Жорику. Привет. Скажи, а дата при создании целевой выдает собирательный образ или случайно выбирает кого-то? Интересный вопрос. Вообще принято считать, что программа компилирует образ целевой, исходя из подборки заранее заданных параметров. Так, например, теоретически нельзя в один образ внести черты мужчины и женщин от 20 до 60 лет. А ведь и такие целевые тоже имеют право... Я перестаю слушать жорика Иногда его заносит, и он начинает рассказывать очень долго и многословно, забывая при этом ответить на вопрос. Голос сделал паузу, я быстро сказал «Спасибо, извини, тут на меня свалилось!» и повесил трубку. Буду разбираться сам. Вновь передо мной сияет город. Разбиваю аудиторию на кейсы, единичные элементы. Я отслеживаю перемещение в районе университета Шевченко. Их много, я ведь сам это задавал. Что же делать? Смотрю на фотографию, и решение приходит в голову. У меня же есть время с точностью до секунды. Ввожу поправку, и от отдата любезно рисует линию перемещения кейса номер 3284. Сама собой открывается вкладка «Мониторинг». Я выбираю рекламный щит на углу «Владимирская льва Толстого», устанавливаю дату и время. Появляется картинка. Перекресток, машины, автобусы. Напротив щита на переходе стою я с фотоаппаратом. Загорается зеленый свет, и по переходу идет девушка в серебристой подсветке. Катя. Сердце напомнило о себе глухим пульсом в висках. Я смотрел на нее и не мог оторвать взгляд. «Что это с тобой?» — спросил я сам себя. «Лучший друг я» не ответил. Я медленно пошевелил пальцами. Отдата послушно захлопнула закладку и ждала моего шага. Верный джин из электронной бутылки готов исполнять мои желания. Advanced options. Enable full mode. Введите пароль. Быстро ввожу 13 символов. В глаза полыхает фиолетовым светом, сканируется сетчатка глаза. Проверка закончилась, и теперь передо мной все мощности программы. «Режим Бога» — так иной раз называют этот раздел от мастера. Я нахожу целевую аудиторию silver делю ее на кейсы. Наблюдение в реальном времени. Кейс номер 3284. Перед моими глазами Катя. Я смотрю на нее с монитора метро. Она меня не видит. На мониторе привычная мешанина из рекламы, новостей и красивых картинок. Но я вижу ее. Активировались коммуникаторы сбора информации. Я могу посмотреть на нее с разных ракурсов. Глазами собачки из Экотелла. Или веселого банкира из БТВ. Могу выглянуть из пылесоса или сфотографировать нарисованным фотоаппаратом. Рекламная мишура. Мои глаза. Катя выходит на оболоне. Я смотрю на нее с рекламного счета центра развлечений. Ее встречает какой-то парень. Обнимает. Целует. Проклятие! В мониторе становится темнее. Перегорели лампочки на щите. Я срываю из себя шлем и рвусь на кухню. В холодильнике почти пусто. На дверце мерзнут початая бутылка водки и майонез. Делаю себе кофе. На шум заглядывает охранник. «Алексей Кириллович, вечер добрый». «Вы сегодня допоздна?» «Да, надо поработать!» С чашкой в руке иду к себе. Вокруг темно, и в коридоре закрыты двери. Мои коллеги уже разошлись. Надо бы им мне идти домой. Пора уж. «Еще десять минут, думаю я!» Просыпаются внутренние голоса и хидно спрашивает, «С чего это решил возревновать к виртуальной девушке?» «Откуда ты знаешь, что она виртуальна?» «А откуда ты знаешь, что она реальна?» Я видел ее сегодня. И она есть в мониторинге. Внутренний голос захлебывается. Я пью кофе и поглядываю на шлем. Не выдерживаю и вновь надеваю его. Девушка дома. Она одна. Я смотрю на нее глазами Альбины Денисовой со страниц Натали. Слава уж не знаю кому, но она одна. Я смотрю на нее с экрана телевизора. В квартире больше никого нет. Я нахожу Сити Лайт возле ее дома и отматываю время мониторинга назад. Я вижу сцену прощания и злое лицо молодого человека, возвращающегося домой в одиночестве. Перехожу в Реал Тайм. Кейс исчез. Журнал закрыт. Телевизор выключен. Пора домой. Больше я не решился использовать режим Бога. Есть в нем нечто притягательное, возможность заглянуть в чужую жизнь. До вчерашнего вечера я только догадывался, насколько точно может сработать «Аддата». Ад. Дата. Адская программа. С ее помощью можно ведь и подправить кейс в нужную сторону. Не всей целевой аудитории, как это обычно делается, а конкретному человеку привить лояльность к торговой марке, заставить сменить работу или уехать в другой город – Или полюбить другой кейс? И с каждым просмотром рекламы вложенные мысли будут всплывать все сильнее и сильнее, пока... Простите, не помешаю? Я вздрогнул и вспомнил, что сижу на станции Днепр, а передо мной стоит милиционер. «Лейтенант Кровец, можно присесть?» «Пожалуйста», — ответил я. Лейтенант пристроился рядом. «Понимаете, я часто вижу вас на этой станции. Можно сказать, вы постоянный клиент. Ну, а я предпочитаю с постоянными клиентами знакомиться. Очень малолюдная станция, если милиционеры в лицо узнают тех, кто на ней бывает. Алексей Данилов. Очень приятно, совершенно искренне ответил Кравец. Алексей, вы здесь неподалеку живете? Нет, что, мне тут не по карману жить, улыбаюсь я в ответ. На свой теплоход я еще не заработал. Мы смеемся. Мы «На самом деле, я живу на Черниговской, а тут выхожу на вид посмотреть. Нравится он мне?» «Мне тоже», — серьезно отвечает лейтенант. «Не буду вам мешать!» Он встает, отдает честь и уходит. Понятно, почему ему нравится вид. В МВД стоит своя аддата. Пусть и облегченная версия с меньшими возможностями, но иммунитет и отвращение к рекламе вырабатывает не хуже. Ну а уж от мастер коллегу издалека видит». Я перестаю смотреть на дальнюю часть платформы, куда ушел лейтенант, и вспоминаю о папке с распечатками, лежащей рядом со мной. В ней все перемещения Кати за две недели. Вчера я выделил узловые точки, в которых она появляется чаще всего. Завтра я попробую ее перехватить. Толпа валит из метро «Золотые ворота». Я стою в промежуточном зале между двумя эскалаторами. Когда я ее увижу, у меня будет с полминуты. Мало, конечно, но еще есть вероятность, что она тут и не появится. Гоню эту мысль прочь и чуть не пропускаю Катю. Она выходит с эскалатора. Я иду на перехват, в руках у меня белая роза. «Девушка!» «Мне везет, у нее в ушах нет наушников». «Да». «Девушка, позвольте один вопрос». «Только один?» «Только один». «Давайте». «Вас зовут Катя?» На лице у нее смятение «Да?» «Как вы узнали?» «Это неважно!» – широко улыбаюсь я «Кать, пожалуйста, примите от меня эту розу!» «Спасибо» Она уходит наверх, а я иду к поездам И только на эскалаторе понимаю, что в отдате нет имен Я сыграл в рулетку И выиграл! Раз в два-три дня я нахожу ее на новом месте и дарю белую розу. Глупо, но мне кажется, ей это по душе. Треки от даты показывают то же самое. Каждый день я смотрю на закладку «Advanced Options» и борюсь, борюсь с искушением смотреть на нее в перерывах между отчаянными домохозяинами и кадетками. Целевая смотрит эти сериалы, и она тоже. Можно сделать проще, можно создать в «Отдате» себя, Заложить все параметры с точностью до четвертого знака после запятой, а затем найти ее кейс и нажать волшебную кнопочку union И программа соединит нас крепче, чем Господь при венчании. Только я всю жизнь буду знать, что это не по-настоящему. Заходит жорик Привет. Слушай, помнишь, ты меня спрашивала о компиляции аудитории на основании параметрического взаимо? Жорик, говори по-человечески. А, да. Так вот, я немного поэкспериментировал и понял, что мы не совсем правильно задаём отдаты параметры. Над чем ты сейчас работаешь? Над Silver'ом, отвечаю я. Вот смотри. Жорик разворачивает к себе клавиатуру, заходит в отдату и споры бегает по разным меню. У меня холодеет в груди. Ты «Ты чего делаешь?» «Перезадаю параметры компиляции. Готово!» Я смотрю на экран. На нем нет Кати. На мониторе крутится условно очерченная женская фигура с условным лицом. В ушах раздаются удары сердца, сквозь которые с трудом пробивается голос Жорика. Четкость образа. Бам. Условность дает. Бам. Более широкие охваты как следствие, бам. Упрощение. «Жорик!» — с трудом говорю я. «Мне бы поработать чуток, если ты не против. Я вспоминаю, как создавал первую аудиторию Сильвера. Делаю все один в один. Давно я не помню, чтобы мышка бегала в моей руке с такой скоростью. Все параметры заданы, но Катя не появляется». «Вновь четкий образ, но это совершенно другой человек!» Внутренний голос ехидно говорит «Пропала она и в реальном мире!» разбивая аудиторию на кейсы. Катин кейс занят какой-то другой девушкой. Натягиваю шлем. full «Фуллмоут!» Мой взгляд мечется от Харькова до Одессы, от Алчевска до Мукачева метро трамваи, бигборды журналы наклейки сериалы я отсматриваю каждый кейс сотни лиц проносятся перед глазами кати нет 20 лет назад никто бы не удивился панель наблюдения постоянно тасовалась но с приходом от даты выпадения означало только одно смерть шлем летит на стол. С трудом удерживаюсь от пинка по системному блоку. Иду в туалет и медленно, очень медленно мою руки. Возвращаюсь в комнату. Возле стола в ведре с водой ждет вечер букет роз. Я решил сегодня пригласить Катю на свидание. Смотрю в угол монитора. Через полчаса надо уходить, если я хочу попасть на золотые ворота. Работа в голову не лезет. Выключаю комп, задумчиво смотрю на цветы. Может, панель все еще тасует? Стою возле эскалатора. Поток людей выплескивается из подземелья. Я смотрю поверх букета. Время тянется очень медленно. Каждая минута течет как час. Осматриваю вестибюль. Плакаты, реклама, подвесные конструкции. Воздух пронизан нитями от даты. Сегодня я ощущаю их особенно остро. Не меня ждете? Я резко поворачиваюсь. Передо мной Катя. Вас. Тебя. Я улыбаюсь. Тебя, Катя. Дарю ей букет, она принимает его, на ее щеках появляются милые ямочки. Катя смотрит на меня, и я понимаю, у меня есть ровно этот миг. «Кать, какие у тебя планы на вечер?» Она зарывается носом в букет, нюхает розы. «Я собиралась в Сальвадор-долин, потом туда должны были подойти подруги. В голосе в нее сквозит неуверенность, она поправляет волосы, морщит лоб и проводит по нему рукой, как будто отряхивая что-то с головы. Улыбается мне. «Ну, ты можешь составить мне компанию. Особенно, если скажешь, как тебя зовут, оценитель белых роз. лёша неужели я не представился?» «Не-а». Чувствую себя очень глупо. Но Катя улыбается, и мы вместе идем к выходу из вестибюля. «Проходим мимо памятника коту я рассказываю ей легенды о нем. Мы идем по тихой улице ярослава вал и Катя берет меня под руку. Я слышу негромкие щелчки ее каблучков об асфальт. Странным образом они совпадают с моим пульсом. Ветер пробежался по дороге, русые волосы мягко скользнули по моей щеке. Я поворачиваю голову и смотрю на нее. Живую!» В Сальвадоре Дали уже ждут ее подруги. «Знакомьтесь, это Оля, это Вика, а это Алексей». Очень приятно, говорю я, одновременно помогая присесть Кате. Брюнетка и блондинка улыбаются. На столе перед ними бутылочки Сильвера. «А где же Славик?» – спрашивает брюнетка, кажется, Оля. «Не знаю», – весело отвечает Катя. «Это не мое дело». Подруги переглядываются. «Что ты будешь?» – спрашиваю я. «Сильвер!» – отвечают девчонки и радостно смеются. «Мы собираемся здесь и пьем сильвер, это стильно!» Соло на рекламных струнах. Катя смотрит на бутылку темного стекла и крутит ее в руках. «Не хочу я, сильвер!» – говорит она. «Может быть, я закажу тебе бокал испанского красного вина?» «Да!» Она с благодарностью смотрит на меня. Оля и Вика ничего не могут понять. Зато мне многое ясно. Катю потихоньку отпускает от дата. Она становится настоящим человеком. Приносят вино. Вслед за официантом появляется тот самый Славик. Привет, всем привет. Здравствуй, моя хорошая. Он наклоняется поцеловать Катю. Девушка поворачивает голову, и Славик утыкается в густые волосы. Он распрямляется и смеется, пытаясь скрыть свой промах. Я тихо ликую. Вячеслав, исполнительный директор компании «Вестлуд Украина», напыщенно представляется мне конкурент. У него ключи от Ниссана в руках, короткая стрижка и бесцветные глаза. Точнее, я их воспринимаю такими мутные зеркала отсутствующей души. Глаза простого кейса, номер несколько тысяч, столько-то из стандартной аудитории. Визитку не надо, спасибо, слегка нагло отвечаю я Алексей Данилов, адмастер Ого, восклицает Вика В глазах ей разжигается интерес Адмастер, это стильно Умилительно просто Как же я люблю эти переключатели по статусу Официант, провозглашает Славик Три сильвера, мне безалкогольную текилу и закусочку «Спасибо, у меня есть», — холодно говорит Катя и отпивает вино из бокала. «Катюш, ты же всегда пила сильвер», — удивленно говорит исполнительный директор. «Надоело», — отвечает моя мечта. «Знаешь, Славичек, ты не поверишь, мне очень многое надоело». Не надо быть адмастером, чтобы разглядеть волну холода от этих слов. Ее ощутили и подружки. «Ой, Катя, а что ж ты мне сегодня не позвонила?» «Забыла». А я хотел тебе рассказать Вот представляешь, в последнем номере был такое интервью с Альбиной Денисовой Так представь, она... Оль, да кто такая тебе эта Альбина? Что ты о ней все время толдычишь? Брюнетка замирает Я улыбаюсь в свой бокал И не надейся, не станешь ты на нее похожа Даже если каждый день будешь изводить потонник краски Добивает подругу Катя Ольга надувает губки Вмешивается Вика Ой, кстати, о краске. Я сегодня такую тушь купила. Посмотри, как ровно она окрасит ресницы. Никаких комочков, удлиняет процентов на 100. В общем, амберлик, я от нее в восторге. Последнюю фразу я заканчиваю вместе с Викой. Она удивляется. Ой, Алексей, откуда вы знали, что я скажу? Вика, вы повторили слово в слово рекламный слоган. Ваше здоровье, salutю ей вином и отпиваю. Катя, а почему ты сильвер не хочешь? «Ты же всегда любила его, ведь Сильвер — это...» «Изящество в каждой бутылке, заканчиваю я». Вновь слоган. «Как интересно!» — вклинивается в разговор пришедший в себя Славик. «И что же, вы можете так каждую фразу закончить?» «Не каждую, — отвечаю я. Примерно вторую или третью. С такой частотой вы говорите рекламные штампы все, кроме...» «Я делаю паузу...» «Кроме Кати». «Смотрю на нее...» В неярком освещении ее лицо сияет. Она улыбается мне глазами. «Скажите, пожалуйста!» — продолжает возмущаться Славик. «То есть вы хотите сказать, что я говорю штампами? Буду вам весьма благодарен, если вы скажете, где...» Да вы сейчас ими говорите. Фразами из деловой переписки. И представились по полной форме с должностью. Он всегда такой хихикает, Катя. Разговаривает, как будто отчет строчит. Славик хватает ртом воздух. В моей голове звенят колокольчики Я вижу флёр рекламы вокруг всех, кроме Кати И я понимаю, сейчас я могу всё У вас, дорогие мои, вместо души реклама Вот вы, Славик, ездите на Ниссане У вас вклад в ВТБ, машина застрахована в Страхополисе А дома техника bosch Весь пакет рекламы агентство Комуни Медиа Я прав? Спрашиваю его с нажимом Он кивает, как во сне. Вика и Оля смотрят на меня с ужасом. Я понимаю, как выгляжу в полумраке ресторана. Серый загар от монитора придает лицу мертвенную бледность, глаза с расширенными от долгого сидения за компьютером зрачками. Теперь вы, обращаю себя к девушкам, вы пьете «Сильвер», Без ума от Альбины Денисовой. Пользуйтесь косметикой Амберлик и духами Валентина Россу. Мечтаете побывать в Сан-Себастьяне, потому что там снимали отчаянных домохозяинов. Дома у вас чистящее средство мистер Пурите. А в сумочке мобила Самсунг Гёрлслайт и тампоны Контекс. У Вики падает из руки бутылка со слабоалкоголкой. Она старается ее поймать, но только роняет сумочку с колен. На полу... В луже из лимонного напитка и розовых духов Среди намокающих листочков с какими-то записями Плавает красная мобилка-слайдер «Есть в мире что-либо настоящее?» Спрашивает меня Катя «Есть» «Пойдем?» «Пойдем» Она встает Я помогаю ей одеться Из ступора выходит Славик «Катя, ты куда?» что я тебя не отпускаю» «Сиди уж!» — рекламный пакет, — издевательски говорит девушка. лёша подожди меня в соседнем зале. Пожалуйста!» Я спокойно выхожу. Некоторые исполнительные директора не будут устраивать скандал на людях, да еще и при подругах. Не захотят терять лицо. Так и вижу, наигранно самодовольного Славика между текилой и солью сплевывающего. А думается, сама прибежит. Вскоре Катя нервно выходит из дальнего зала... И мы быстро покидаем Сальвадор-Дали. Станция Днепр. Выход на правую платформу. Мы выходим на пустынную станцию. По дороге Катя впервые увидела, сколько рекламы нас окружает на самом деле. Я подвожу ее к ограждению, загораживаю свет спиной, обнимаю ее смотри Она запрокидывает голову. В небе мерцают звезды и сияет луна. Ее лучи ложатся на наши лица. Я прихожу сюда, когда устаю от фальши. Красиво. Я никогда не выходила на этой станции. Краем глаза вижу лейтенанта Кравца. У меня есть минут 10 прежде чем он, не увидев рекламного флёра вокруг Кати, подойдёт до проверки нового адмастера. И потом часов 10 до увольнения из-за нарушения контракта. Я любуюсь лицом Кати. Зелёные глаза, пушистые ресницы, чуть-чуть неправильный нос и родинка на левой щеке. К ней не тянутся хищные рекламные нити. Она настоящая. Катя ощущает мой взгляд и поворачивается ко мне. И мы целуемся под светом луны.